Хувей врачует хуфейциня. Любой зверь, получив рану, инстинктивно начинает ее зализывать. Это заложено в нем природой. Лисы-оборотни смертного мира, пожалуй, от обычных зверей мало отличались. Как выяснилось, и лисьи-демоны тоже. Лисье-лись никакого отношения к слизням не имел. Лисье-лись — это лис зализывает раны. И вовсе никакая не секретная техника, а обыкновенные лисьи инстинкты. Хувей запрыгнул поверх хуфейциня, широко расставил лапы, пригнул голову, высунул язык и сделал первый лись. Шершавый язык прошелся по спине хуфейциня, заставив его вздрогнуть всем телом. Попросту обслюнявил рану одну за другой, как делают все лисы на свете. «Фу», — сказал хуфейцинь, — «а я-то думал...» Хувей оказался прав. Не слишком больно, даже не щиплется. Но мороз по коже все равно пробирает, потому что лисий язык шершавый, цепляется за каждую неровность кожи, то бишь за края ран. «А мне в лиса не надо было превратиться?» — спросил он на всякий случай. Хувей не ответил, но так фыркнул, что и без слов все стало понятно. Ему не хотелось, чтобы шерсть набивалась в рот. Это во-первых. А во-вторых, Шерсть могла набиться и в раны, тем самым лишь усугубив их состояние. Странно, что Хуфейцинь смог все это понять по одному лишь «фыр». «И что?» — снова спросил он. «Долго нужно лисье лизить, чтобы раны затянулись?» «Пока они затянутся», — сказал Хувей, спрыгнув с кровати и превращаясь в человека. Спину Хуфейцине он прикрыл чистой тряпицей. «То есть...» «Я до тех пор должен так лежать?» — воскликнул Хуфей «Нет», — сказал Хувей, — «не должен. Можешь садиться, вставать, гулять, только внутри», — оговорился он тут же. «Не будешь же по поместью полуголым разгуливать? Одеваться нельзя, навредишь ранам. И с волосами, если встанешь, нужно будет что-то сделать. Ран ничего не должно касаться» кроме лисьей терки, — съязвил Хуфейцинь. Перспектива ходить полуголым не весь сколько времени ему не нравилось. Особенно при Хувее, он ведь его знал. Даже лучше, чем хотелось бы. Не утерпит и что-нибудь выкинет. Хувей прополоскал рот, поковырял языком в зубах, уморительно при этом морщи лицо. — Что-то не так с твоей кровью, — сказал он. — Не могу разобрать, что за привкус. Хуфай сдал издал нервный смешок. Кровь вполне могла измениться, когда он проглотил кровь Лаолуна. А может, когда позволил тьме завладеть собой, чтобы разбить кандалы? «Это не я», — тут же сказал Бай-э, и Хуфай вздрогнул. «И что за хорька ты приволок с собой?» — продолжал Хуэй, продолжая елозить языком по зубам. «Ты насквозь его запахом пропитался». «А?» Медленно протянул хуфэй Цинь, тщательно подбирая слова. «Он доставил меня с небес в мир демонов. Поэтому...» «Небожитель?» — поморщился Хувей. «Нет, небесный зверь». «Кто, кто?» — переспросил Хувей, и глаза его оживились. «Да ладно! Настоящий небесный зверь? В мире демонов знают о них?» — удивился хуфэй Цинь. но «Ну еще бы!» Как тебя угораздило? Они редкие твари. Так просто их не встретишь. Он тоже был в небесной темнице. Я спас его, он спас меня. Еще тщательнее подбирая слова, сказал Ху Цинь. Хувей что-то заметил в его голосе и в прищур на него поглядел. Хуфыйцинь поежился. Ну, нахмурившись, подтолкнул его Хувей. Договаривай. «Я все равно узнаю». Хуфайцинь прокашлялся и сказал. «Он дал мне свою кровь в благодарность за спасение. Если она приживется, он сказал, я стану практически неуязвим». «Что?» Это было так громко, что у Хуфайциня заложило уши. «Я говорю, если она приживется...» «Ты ему позволил...» Хувей задохнулся от бешенства. «Все не так было» попытался возразить Хуфэйцинь, хотя все было именно так, как подумал Хувей. Ты ему позволил, рыкнул Хувей. Меня никто не спрашивал. Сердито рявкнул Хуфэйцинь. Вы все просто жутко бесцеремонные и бесстыдные существа. Если бы взглядом можно было убить, передохло бы все живое в радиусе Стаджанов. Ах, вот как. Непередаваемым тоном уточнил Хувей. «Все мы? То есть ты меня приравнял к какому-то небесному хорьку? Я не». Хувей высоко вскинул голову и посмотрел на Хуфейциня сверху вниз. Глаза его сияли особенно ярко, и ничего хорошего это сияние не предвещало. Кажется, он пробормотал что-то вроде «подлый изменник», а может, что-то другое. Хуфэйцин не смог толком разобрать. «Пф!» — сказал Хувей, чуть приподняв плечо. Раздался хруст. В этом «пф!» слышалось неприкрытое желание пойти и свернуть шею упомянутому небесному зверю. И он действительно развернулся и пошел к дверям. Хувей! в панике воскликнул Хуфейцин, «Не вздумай! Он наш союзник!» Хувейпулу обернулся и выгнал бровь. «Кто? Каплун?» Э, «Что?» — не понял Цинь. «Принесу тебе поесть. Если верить моему носу, сегодня жаркое из петухов. После блошинной вытравки всегда забивают молодых петухов. Союзник, скажешь тоже».